Глава седьмая. Гостеприимство Варны. Пройдя арку ворот, мы попали в город. Сразу стала заметна разница, здесь люди жили явно побогаче, чем за стеной. Первые и вторые этажи зданий были каменными, все, что выше, выполнено из дерева. Фасады украшены затеевой резьбой и лепниной, в основном орнаменты, но хватает и довольно качественных художественных изображений. Диковинные звери и птицы украшали резные ставни и массивные крепкие двери. Частенько над дверями встречались затейливые гербы, похоже, здесь поживали местные аристократы. Это меня удивило. Ведь обычно кварталы знати располагались ближе к центру города, безопасней, да и с логистикой, так сказать, проще. Решил уточнить у Киры данный момент. Саша дело в том, что город довольно древний и не один раз подвергался нашествию Пруссии с востока нечисти. Потом восстанавливался слишком уж место удобное. Так как беда всегда приходит с одной стороны, с востока западные ворота считаются более безопасными. Банально сбежать проще при очередном набеге, да и самая высокая точка города здесь. Понятно. Спасибо. Еще через сотню метров я понял, почему девушка заошлила внимание на высоте местной Рублевки. Дорога пошла на спуск, открыв взор, расположенный на склоне города. Дома вокруг стали заметно пониже и победнее, а в нос ударил смрад. Нет, я и раньше чувствовал небольшой душок, но не мог определить источник. Среди каменных особняков гулял легкий ветерок и разгонял неприятный запах, а сейчас я его нашел. Чуть ниже склона из земли выступал десяток позеленевших медных труб, сливавших нечистоты из домов местных богачей в две широкие канавы, идущие вдоль улицы под уклон к бегущей внизу реке. Немногочисленные прохожие жались к середине улицы, и мы последовали их примеру. Дышать попроще, да и не хочется получить на голову содержимое ночного горшка. На одном из перекрестков я увидел раба. Грязный, изможденный человек был прикован к умрованному стену стальному кольцу и проталкивал деревянной лопатой помой соседней улицы. Вот такой средневековый работник ЖКХ. Невольно сделал шаг к бедолаге, все мое естество противилось и отказалось принимать эту картину, но Кира схватила меня за руку. «Ты ему не поможешь», — произнесла девушка, несмотря мне в глаза. «Сделаешь только хуже. Проще выкупить ее у городского магистрата, жизнь этого бедолаги стоит не больше одного серебряного. Но что дальше? Подаришь ты ему свободу, и он умрет от голода через несколько дней». «В тысячи рабов ты решил спасти всех?» Я в ответ лишь проскипел зубами, признавая ее правоту, и мы двинулись дальше. Улица, по которой мы шли, упиралась в огромную торговую площадь, что шумело словно океану непогоду, несмотря на клонящееся к закату солнце. Никогда раньше не видел восточного базара, но думаю, вот именно так он и выглядит. Шатры, палатки и сотни людей, продавцы звонкими голосами, стараясь переключать друг друга, зазывают покупателей и расхваливают свой товар. кто-то ожесточенно торгуется, того и, глядя, дело дойдет до драки. Среди народу снуют продавцы сладости и мальчишки-попрошайки, норовящие украсть все, что плохо лежит. Углубляться в толпу бы не стали и двинулись по самому краю площади. Здания, окружавшие местный базар, относились к сфере общепита и гостиничного бизнеса, ресторанчики, парад педых, кафе и богато отделанной резьбой и лепниной кочма. На вывеске, висящей над входной дверью, была изображена корона и витиеватая надпись на непонятном языке. Если местную речь я понимал без проблем, то вот с чтением у меня возникли проблемы. Похоже, мне досталось тело неграмотного орка. Плохо он учился в своей орской школе. Но Кира меня просветила, прочитав надпись на вывеске. «Королевский приют», озвучила она название заведения, на секунду задумалась и огорошила. «Думаю, нам подойдет». На мое замечание, что нам сие заведение не по карману, она лишь рукой махнула и решительно распахнула входную дверь. Слава Богу, хоть не ударом ноги? В приличных размерах обеденном зале, занимавшем практически весь первый этаж здания, стоял приятный полумрак. Под потолком горел с десяток магических шаров светильников, висевших на позолоченных цепях, На их свет не бил по глазам. На стенах висели головы зверей. Я разглядел пару волчих, волчьих, оленью с ветвистыми рогами и медвежью. И все головы волков были нормальными, хотя и довольно крупными, но я этих зверей на земле не встречал, и мне сложно судить. Но вот выпирающие соблевидные клыки у оленей, явно не соответствующие земному оригиналу, возможно, конечно, шутка местного таксидермиста, но медвежья голова размером с половину легкового автомобиля тонко намекала, что фантазию у чучельника отсутствует, и местные мишки питаются слонами, а не медом. Хотя черт его знает, может тут неправильные пчелы и у них неправильный мед, вот мишек и прет, как на дрожжах. В помещении таверны приятно пахло свежей выпечкой и благовониями, что резко контрастировало с душным смрадом улицы. На небольшой сцене на табурете сидел мальчишка и играл на отдаленно напоминавшем гитару инструменте легкую и приятную мелодию. За небольшими столиками, покрытыми белоснежными скатертями, сидели немногочисленные посетители. Парочка купцов, четверо стражников и дворянин в дорожном костюме, вот и все, кто находился в зале, несмотря на время ужина. Чисто и дорого, мои опасения, что заведение нам не по карману, подтверждались, но спутница считала иначе. У противоположной стены находилась высокая стойка с протирающим бокалы барменом. Барменом был бородатый гном. Да-да, самый натуральный гном. Широкоплечий, весь какой-то угловатый, закнутый из-за пояс рыжей бородой и блестящей лысиной. Заметив мой пристальный взгляд, бармен скривил рожу, похоже, гномы тоже не любят орков, расисты чертовые. Кира тем временем прошла прямо к стойке и уселась на высокий табурет, откинула капюшон и обратилась к рыжебородому со слепительной улыбкой. Здравствуйте, многоуважаемый. Дальше последовал рассказ о дорожных тяготах и невыносимой усталости. Девушка сообщила о том, что голодна, и стоит ее уже накормить. Бармен выслушал ее рассказ с невозмутимым выражением лица, и, стоило Кире замолчать, озвучил прескурант. Номер с четырехразовым питанием, два золотых в сутки. Раба можем пристроить в домике для прислуги и кормить дважды в день, это еще золотой. От озвученных цен Кира открыла рот и потеряла дар речи, но справилась с собой довольно быстро. — Да ты охренел, пыль рудничная! — выдала она, покраснев от возмущения. — Ты мне что, царские покои сдавать собрался? — Да за десяток золотых можно дом в этой дыре купить, а ты за два комнату сдаешь. — И кому? — Слуге Светлорикова. — Да это ты мне доплачивать должен за то, что я решила переночевать в твоей халупе. — Нет, я знала, что гномы с кряги и скупердяи, но не представляла, насколько... Гном в ответ лишь сдернул бровь и, не переставая протирать идеальный чистый стакан от несуществующей пыли, произнес, никому не обращаясь. «Выкиньте на улицу этих нищебродов!» В зале наступила тишина. Парнишка на сцене оборвал мелодию. Все посетители повернулись в ожидании зрелища. Стражники поднялись из-за стола и, положив руки на рукояти мечей, двинулись в нашу сторону. Хотя в их глазах и читалось сомнение, все же у меня за спиной тоже недорожная палка, но халявную жрату нужно отрабатывать. Я решил в конфликт не вступать. Нам и так проблем хватает. Сглеб Киру в охапку и, не обращая внимания на бьющуюся в руках хурию, пошел к выходу. Покидали мы зал под изумленными взглядами зрителей. На улице поставил девушку на землю и слегка встряхнул за плечи, чтобы прервать извергаемый ею поток нецензурной браны в адрес обнаглевших коротышек. и в конец охреневших тупоголовых орков. Помогло, в глазах девушки вновь появился разум. — Это заведение нам не по карману, — произнес я норовоучительным тоном. — Кира, давай найдем что-то попроще, нам сейчас не нужны проблемы. Кира мне не ответила, но, нахохлившись, словно разгневанный воробей, пошла дальше в обход торговой площади. Чем ближе мы приближались к восточным воротам, тем беднее становились местные заведения, но нам в них катастрофически не везло. Стоило хозяину увидеть меня без рабского аксессуара на шее, то либо свободные места исчезали, либо цена взлетала до небес. Когда я уже потерял надежду и был уверен, что ночевать нам придется на улице в той самой вонючей канаве, Акира перестала обещать кары небесные на головы и местных трактирщиков, Мы подошли к приоткрытым воротам очередного заведения. Трактир был нестандартным. Небольшой участок земли в центре города был обнесен неухоженным, с облупившейся краской грязным, но прочным трехметровым забором из толстых досок. Я даже засомневался, что это то, что мы ищем, но Кира ткнул пальчиком облупившуюся вывеску. Под грязными разводами проступало выцветшее изображение дородной девахи, с впечатляющим декольте и кружкой пенного в руке. За воротами обнаружился большой двухэтажный дом, сложенный из крупных каменных блоков с окнами-бойницами, колодец и пара сараев непонятного назначения. Бросалось в глаза, что заведение явно видело лучшие времена, а сейчас находилось в упадке. Все постройки добротные, стоили на века и денег не жалели. В то же время канавязь покосилась, каменный борт колодца изрядно замызган грязью, заметный даже в сумерках. У забора развалилось поленьи цедров, поленья валяются в грязи, и некому сложить их обратно. Видно, местный хозяин совсем ухустил руки, а нам выбирать не приходится. Я потянул входную массивную дверь. Пришлось приложить усилия, а несмазанные петли резанули по ушам противным скрипом. В обеденном зале стоял сумрак. Десяток масляных светильников чадили на стенах. Дыма от них было больше, чем света. За деревянными столами из неструганных досок сидел десяток посетителей не самой приятной наружности. Причем не все из них были в сознании, парочка уже пускала пузыри в лужах собственной блевотины. За стойкой из истины стояла тучная женщина преклонного возраста в сером бесформенном платье и фартуке с подозрительными пятнами, что смотрелись черными в местном освещении. По ее взгляду я понял, что даже в этой дыре мне не рады. Достала меня за сегодня эта дискриминация по расовой принадлежности. На улице пялиться, словно я Пугачева посреди Саратова. Из приличных заведений выгоняют, словно негра в Лондоне в шестидесятые. Выброс столику столик у стены, подальше от основной массы посетителей, мы с сели. Хозяйка, с какой-то обреченностью в глазах, явно не ожидая ничего хорошего, от новых посетителей, подошла к нам и спросила. «Поесть? Выпить? Ночлег?» «Но хоть выгонять не стала, и на том спасибо». Ира сидела все так же, нахохлившись и молчала, пришлось брать инициативу в свои руки. «Здравствуй, мать», — поздоровался я, — «нам бы перекусить с дороги, да и от пары свободных комнат не откажемся, если цена невысока». Поиздержались с дороги. Пока я произносил свой короткий монолог, на лице женщины калейдоскопом сменялись эмоции. Изумление. Эта зеленая гора мышц может внятно разговаривать. Непонимание. Мало того, что внятно, так еще и вполне вежливо. Явное облегчение. Орать и крушить мебель никто не собирается, требую выпить и девок. Похоже, рву шаблон. Я даже улыбнулся этой мысли и сразу понял, что зря. От моей мимики в глаза женщины промелькнул страх, но она смогла справиться с собой и произнесла Есть хлеб, сыр и молоко. Горячее придется немного подождать. Две комнаты будут стоить один серебряный в день. Кормежка отдельно. Выпивку брать будете? Есть длинное пиво, сивуха. Вино не предлагаю. Дорого. Да, с маркетингом тут совсем плохо. Нашему автовазу бы таких продавцов-консультантов. Приходишь в салон, а он тебе сходу. В нашем модельном есть полное говно, просто говно и один норм автомобиль, но жуть как дорого. Мечты, мечты. Прикинул в уме, что на неделю денег нам точно хватит, я ответил. Хорошо, мать, неси хлеб, сыр и молоко. Да и горячего я точно дождусь. Спиртного не надо, в завязке. Ну и комнаты мы тоже возьмем. Хозяйка мою кривую шутку не оценила или не поняла, с удивлённо изогнутой бровью развернулась и пошла на кухню. Видно, редко она встречала воспитанных орков с хорошим чувством юмора. Спустя пять минут на нашем столе стояла пузатая крынка молока и блюдо с нарезанным хлебом и сыром. У меня в животе громко заурчало, ведь с утра ничего не ели, торопясь добраться до варны, затемно. А есть я теперь люблю. Большим и страшным оркам нужно много кушать. Я с энтузиазмом принялся работать челюстями, до да же не отставала, хоть и продолжала изображать из себя королеву в свинарнике. Молоко на вкус было просто изумительным. Сразу чувствуется, что натуральное, жирное, вкусное. Это вам не из в пять раз разбавленная водой и пальмовым маслом. Еще через десять минут хозяйка принесла наваристую кашу. Перловка с крупными кусками мяса и жареным луком было просто восхитительно. Ну или я изголодался по нормальной пище. Двое суток в лесу на черстом хлебе и твердом, как камень, сыре хорошо способствует повышению аппетита. Пока набивал бездонный желудок, не забывал лютеть головой по сторонам. Кроме старухи в зале никто из персонала так и не показался. Складывалось впечатление, что она здесь одна всем заведует. Сама готовит, убирается со столов и еду разносит. При этом, пока она минут десять была на кухне, ни один из посетителей, что не выглядели добропорядочными гражданами, не попытался свинтить, не расплатившись, или стянуть со стойки мутную бутыль с местным пойлом. Все это было довольно странно. Закончив с трапезой, под удивленным взглядом спутницы собрал посуду со стола и понес ее к стойке. По залу пошел шапоток, но мне плевать, не могу я смотреть, как старая женщина за мной чашки таскает. Так меня воспитали. Раз решил рвать шаблон, так почему нет? Подошел к стойке и поставил посуду. Хозяйка не отреагировала на мое нестандартное поведение, продолжая заниматься любимым делом всех барменов. Терла желтая частого отпаривания тряпкой пузатую глиняную пивную кружку. При этом на ее лице застыло выражение познавшего вселенскую мудрость тибетского монаха. «Мой спасибо за ужин, все было вкусно. Сколько мы должны с учетом двух комнат на пару дней?» Два серебряных и пятнадцать медиков. На втором этаже можете занять любые комнаты. Постояльцев сейчас нет. Не нашлось самоубийц в городе. Наступила моя очередь удивляться. В смысле? Но старуха не ответила, лишь продолжила протирать посуду. После сытного ужина спать хотелось неимоверно, так что заострять внимание на страну хозяйки я не стал. Черт знает, может, суеверия какие. Призраки по ночам цепями гремят и из постояльцев кровь сосут. Средневековье вообще характерно сказками и суевериями. Достав трофейный кошель, я считал требуемую сумму и, махнул спутнице, поднялся наверх по скрипучей лестнице. Моему взору предстал короткий коридор с дверьми по обе стороны. Толкнув первую и попавшуюся галантным взмахом руки, предложил занять помещение кире. Девушка спорить не стала, вошла и захлопнула дверь. Стук засова с той стороны сообщил, что гостей на сегодня не ждет, Но да я и не напрашивался. Пожал плечами и распахнул дверь напротив. Совсем небольшая комната, стол, колченогий табурет и сколоченная из толстых досок кровать. Вполне неплохо. Кровать. Да, чтобы понять сакральный смысл этого предмета мебели, нужно поспать пару суток на голой земле. Стянув сапоги, я рухнул на обитый соломой матрац и смял руками подошку с желтой отчастого наволочкой. — Как же мало нужно для счастья человеку, ну или орку, да какая хер разница, — произнес я вслух и блаженно прикрыл глаза. Как отрубился, не помню. Кажется, чуть прикрыл веки, и уже утро. Лучик яркого солнца, провивший сквозь неплотно закрытые ставни, щекочет лицо. Немного покрутившись на заскрипевшие от веса моего тела кровати, сел и вытянул ноги. Спать, упираясь поджатыми ногами в спинку кровати, не очень удобно, но я доволен. Выспался, словно младенец. Чувствую себя отдохнувшим и готовым к свершениям. Чем там обычные попаданцы занимаются, принцесс спасают или мир, захватывают, да, легко. Только нужно в одно место сначала сбегать, так сказать, организм требует. и обнаружилась сразу, стоило только распахнуть ставни. Знакомая с детства будка на заднем дворе с милым отверстием в виде сердечка на двери. Немного поспешно отправился в цели. Спустился по лестнице без особых проблем, нашел заднюю дверь и вышел во двор. Запишись в для меня будки, оправился и тут же столкнулся с проблемой. Бумаги в туалете не обнаружилось, что вполне логично. Здесь подтирать задницу бумагой, скорее всего, могут себе позволить только короли или императоры. Я как-то интересовался этой темой. Так вот, в 17 веке в России 24 листа бумаги не лучшего качества стоили 3 копейки, и столько же для сравнения стоила крестьянская изба. Здесь, возможно, соотношение цен другое, но не думаю, что разница так уж велика. Закончив с интимной гигиеной при помощи емкости с ледяной водой, чуть не развалив сортир, вышел обратно во двор. Взгляд тут же зацепился за ладную женскую фигурку, пытавшуюся вытащить здоровый колун из витого комля. Было заметно, что дело девушки знакомо. Не просто тянет толстую рукоять на себя, а пытается раскачать засевшие в древесине лезвие. При этом приятные округлости, так четко проступая сквозь цветастый подол платья до пят, что я ж залюбовался. Озернув себя, подошел и спросил. «Помочь, красавица?» Она отпустила рукоять и обернулась. Фигура зрелая, со всеми, так сказать, выпуклостями, а лицо детское, лет шестнадцать, не больше. Девчонка пискнула «Ой!» и, сверкая пятками, унеслась в дом. «Вот же идиот!» — проворчал я на самого себя. Взял, напугал ребенка. И, чувствуя вину, взялся заброшенный инструмент. В моей зеленой лапе он не смотрелся уже столь впечатляюще. Слегка напрягшись, легко выдернул колун из чурки. Удар и упрямый комель разлетелся на две половинки. Тело после сна требовало разминки, и колка дрог, не самый плохой вариант разогнать застоявшуюся кровь. За спиной скрипнула дверь, когда я уже почти расправился с наваленной у забора кучей чурок. Хозяйка таверны окинула меня с взглядом и проворчала. «Ты по что, чурку мне напугал изверг зеленый, и, не давая мне ответить, продолжила?» «Ладно, дрова на кухню отнеси и иди завтракать. Платы за кормежку сегодня с вас не возьму». Развернулась и ушла. Позже корга старая раскомандовалась, пророчал я их след раздосадованной выволочкой. Отчитала, словно школьника. «Блин!» Аж плюнул себе под ноги досады, досады, напокорно набрал охапку поленьев и понес на кухню, как было велено. Свалив трава здоровенные печи, сложенные из крупных кирпичей, вернулся во двор и смыл колод с водой пот и грязь, и лишь потом отправился завтракать. Кира была уже тут, и с аппетитом уплитала яичницу с крупными кусками жареного сала и ломтем серого хлеба. Стоило мне занять место напротив девушки, как мне сунули под нос точно такую же тарелку, только порция была двойная. кусок хлеба и пузатую кружку с холодным молоком. Вроде простая еда, но как же восхитительно пахнет, Вспомнилось с детства и лето в деревне у бабушки. Спасибо, промычал я хозяйке спину с набитым ртом, чем заработал очередной удивленный взгляд. Следующие десять минут мир вокруг для меня исчез, и только собрав с тарелки кусочком хлеба последней крохи, я прокинул в головку остатки молока. Я довольный отодвинул посуду и обратил внимание на терпеливо ожидавшую, когда я закончу девушку. «Ну что, наелся?» Я утвердительно кивнул и расплылся в довольной улыбке. Невольно пробежался взглядом по ее ладной фигурке, что не мог спрятать даже бесформенный балахон. Девушка заметила, слегка скривилась и опустила меня с небес на грешную землю. «Не скалься, людей пугаешь!» Наступила моя очередь скривить рожу. Захотелось ответить ей какой-нибудь гадостью, но я сдержался. — Мне необходимо посетить храм Светлорикова, а у тебя какие на сегодня планы? — спросила она, разгадывая крошки на своей тарелке. — Я так понимаю, мне с тобой нельзя, — догадался я. — Нет, если ты не хочешь сидеть несколько часов на ступенях крыльца храмового комплекса, ожидая, пока я закончу свои дела, — подтвердил она мою догадку. — Орков храм не пустят. — Если попытаешься войти, паладин его тебя сначала на куски порубят, потом сожгут, а пепел поветр развеют. «Не очень-то и хотелось», — соврал я. «Заглянуть в местный обитель Веры не отказался бы из чистого любопытства. Прогуляюсь по рынку. Нужно продать кое-какое барахло да закупиться по мелочи». «Хорошо. Тогда вечером встретимся здесь же», — подвел итог Кира и поднялась из-за стола. Проводив девушку, глазами поднялся и пошел в номер. Снял с крюка на стене номера и застегнул на груди перевязь с мечом. Прихватил приготовленный на продажу клинки местных оборотней в погонах и рюкзак. окинул комарку взглядом, вроде ничего не забыл. Ладно, пора прогуляться по местным торговым рядам. Прикрыл за собой дверь, пошел к выходу.